Глава девятнадцатая. Диана. Первый шок сошел довольно быстро, и я обнажила себя. Какой смысл стыдиться того, что тебе страшно, или что тебе не хочется плакать? Я сильная, но по-прежнему состояла из плоти и крови. Я была ранимой девушкой и совершенно точно имела право плакать. Поэтому я допустила слезы. К тому же я была рада, что рядом Антон. Он врач, но я ощущала рядом друга. Я гордилась им. Нам удалось поговорить недолго, и он ушел к другой своей пациентке, оставив меня переодеваться, пригласив медсестру. «Что вам подать?» – спросила вполне молодая девушка, немного за тридцать. «У меня будет массаж. Что для него необходимо?» Она посмотрела на меня, будто оценивая. «Думаю, лучше всего будут шорты спортивные и топ. Вам будут массажировать полностью ноги и спину». Она снова задумалась. «Да, лучше будет так. У вас что-то есть из этого?» Если нет, то клиника все предоставит, все, как говорится, включено. Девушка улыбнулась озорно. Мне нравилось, что она молодая и с юмором. Да, я купила перед поездкой. Мне врач сказал приобрести несколько спортивных комплектов со штанами и шортами, и еще купальник. Она кивнула и вытащила из сумки мои вещи. А вас что, еще не распаковали? Смотрю, все в куче, а не в шкафу. Нет, я только как полчаса с небольшим сюда доставлена. Видимо, я была занята в другой палате, смена ведь моя. «Давайте сразу разместим ваши вещи, скажите, куда и что лучше положить. Потом, как будете сидеть и передвигаться в коляске, так сами решите, а сейчас командуйте». «Простите, а как вас зовут? Так было бы удобнее обращаться». «Ох, это я виновата. Карина, желательно без отчества». Я пожала ее руку и представилась сама. «Хорошо, я Диана без отчества. У меня сестра младшая Диана, рада знакомству». За разговорами она разложила мои вещи, помогла переодеться в спортивный топ, который подразумевал ношение безливчика. Я уже привыкла за время в больнице, что меня переодевают и проводят гигиенические процедуры. Быть может, не до конца ушел стыд, но это большее, что я могла испытывать в своем положении. Я дотянулась до резинки и заплела волосы. Рядом стояла высокая тумба с двумя открытыми полками, и потому мне было удобно ею пользоваться в моем состоянии. Когда Карина ушла, я осталась одна – Снова рассмотрела палату, отметила светлые мятные стены, картину бегущих лошадей по снежному полю и яркое солнце за их спинами. Прямо как за окном. Снег и мороз. Январь был снежным во всех регионах, а я его любила. В дверь палаты постучали, и я заочно улыбнулась. «Входите!» Антон сначала просунул голову, а потом вошел полностью. «Переоделась?» «Да, мне помогла одна милая медсестра». «Они все такие». «Ксения Юрьевна берет их по какому-то своему критерию. Все-таки мы имеем дело с непростыми пациентами и случаями травм. Тут нет места злым или вечно недовольным людям, которые рады показать свое настроение тем, у кого оно может быть в разы хуже. К тому же не нужна чрезмерная жалость. Здесь все иначе». «Понимаю». «Ну что, в принципе, наш распорядок такой на ближайшие, скажем, четыре дня, максимум неделю». Мы массажируем и приводим в тонус твои мышцы, которые отдохнули за время восстановления позвоночника, и пытаемся садиться. Это важно, так как это первое, что необходимо приобрести твоему телу. Дальше мы подключим бассейн. Надеюсь, я не утону? Почему-то мне показалось, что я уже задыхаюсь под водой. Нет, я буду с тобой постоянно, не переживай. Антон посмотрел на меня долгим задумчивым взглядом, который я не могла понять, и продолжил. Так, что там? «Ах, да. После того, как мы подключим бассейн, пойдут тренажеры. Все это на два месяца. Уверен, что мы справимся раньше. Ты восстановилась раньше и уже приехала сюда, поэтому держим курс четко по плану». Мне нравилась его профессиональная сторона. Он был собран, разговорчив и приятен в общении. Хотя о чем это я? Мы всегда находили о чем поговорить с ним. Невольно стало грустно, что так много лет ушло на это расстояние, о котором я так и не спросила его мы потеряли самое важное – доверие. И сейчас я сомневалась, что оно возобновится. Все же я здесь как пациент, и мне кажется, у нас просто не останется времени на болтовню о прошлом или хотя бы настоящем. Он профессионал своего дела, а после работы он явно будет спешить домой». «Ты меня слышишь, Диан?» Перед глазами промелькнули пальцы, и я вздрогнула. «Что это было? Ты щелкал перед моим лицом?» Ты будто отключилась, пока я задавал вопросы. «Какие?» Я немного отвлеклась. Не против ли ты масла? Массажного? Ага. Полагаю, нет. Иначе ты сдерешь мне всю кожу с тела. Просто был случай, когда я приступил к массажу одной пациентки. Он говорил и медленно ставил на выдвижной столик масло и полотенце рядом. И стоило только коснуться ее ноги, как пошел аромат, и она стала возмущаться, что ее кожа не выдержит этой дешевки. Я смыл его и делал без него. Предложил даже Вазелин, но она упрямо терпела, пока ей не привезли ее брендовый и сильно парфюмированный. И знаешь, ей было плевать, что это массаж лечебный, а не косметический. Он замолчал и посмотрел. Что? Будет лучше, если ты снимешь одеяло со своих ног. О, прости, я заслушалась! Смущенно стянул тонкий плед, задавшись вопросом, почему он не сделал это сам, и что-то стало не по себе. Атмосфера резко изменилась, не знаю почему, но ощущалось это очень ярко. Я медленно подняла глаза к лицу Антона и заметила его взгляд. Буквально секундный, так что мне вполне могло показаться. Однако я чувствовала, что это не так. Но когда я моргнула, все исчезло, и вернулся тот самый доктор Антон. Он аккуратно поднял мою ногу, сев чуть дальше к центру кровати, чтобы быть не с краю, положил ее к себе на бедро и провел руками в масле по стопе, смазывая ее немного. «Сейчас так приходится, потому что кровать длинная. Когда перейдем в кабинет, там уж поудобнее будет». Я изогнула на бровь, потому что не поняла, о чем он говорит, отмечая как приятное давление его пальцев на мою стопу. «Тут пришлось сесть к тебе, а там кушетка будет специальная и короткая». «А, ты об этом? Ерунда!» Я отмахнулась, приняв невозмутимый вид. Он кивнул и опустил глаза к своим рукам. Мне ни разу не делали массаж, и сейчас я чувствовала, что многое потеряла. Это так приятно! Неудивительно, что еще в интернате, что он, что Павел просили помассировать то их головы, то плечи. Пока я думала, руки Антона уже разминали мои икры и медленно двигались к коленям. Сейчас может быть небольшой дискомфорт. Согнем колено несколько раз. Я только кивнула и продолжила наблюдать за его умелыми руками. У меня перехватило дыхание, когда он и впрямь начал поднимать согнутую ногу. Было ощущение, что меня как резиновый мяч тянули в разные стороны. «Все хорошо?» «Да. Это странно, но не больно». Я не говорил, что будет больно. Он одарил меня своей улыбкой и склонился надо мной. Взяв мою несчастную конечность за стопу, а вторую руку положив на бедро сверху, стал прижимать ногу все ближе к груди. Но в какой-то момент столкнулся с моим взглядом, когда голова была ровно надо мной. Эта секунда стала откровением. Я увидела его возраст. По-настоящему увидела. Маленькие морщинки у глаз. От улыбки частой и от хмурых выражений полоски вокруг шта, такие же межбровей и на лбу. Сейчас его лицо выражало только ему понятные эмоции, которые прочитать я не могла». «Все хорошо?» — снова спросил голосом немного хриплым. «Да», — ответила Единственная, и он выпрямился, положив ногу так, что она осталась согнутой и упиралась пяткой в кровать. «Мне нужно закончить с этой ногой». Я не поняла его слов, и стоило ему двинуться дальше по коже, гораздо выше колена, все стало неловким. Почему? Ну почему так? Будь на его месте другой человек, разве все было бы так же? Я хотела верить в это, и потому убедила себя. В конце концов, я помнила, кто я и кто он. Два друга, два товарища, и это лучше, чем ничего, потому что я желала общения с ним, тем более у меня, как оказалось, нет выбора. Но только сейчас я бы не выбрала иное. Судьба словно решила изменить однажды принятое им решение, которое я приняла. Меня вырвали из мыслей руки. Ладони Антона, которые массировали мои ноги, уже... Боже, они были высоко! И почему он молчал? Словно нарочно делал этот момент таким странным. Да и у самой не осталось тем для разговоров. После того, как слева было покончено, он перешел на правую, обойдя кровать и сев с той стороны, где ему было удобно а после все началось заново.